сферы материального производства. На востоке чрезвычайное происшествие. Постоянный дежурный взбунтовался и вручил начальнику заявление об отставке. Четто Василий Себёнович взывал: "Разве найдём мы вам равноценную замену? Разве будет кто-нибудь мыть посуду с такой любовью?" Бунтащик был непреклонен. Хочу на стройку, упрямо твердил я. Разгружать самолёты желаю. Но разве мы найдём, найдёте? Воспитайте достойную смену в своём коллективе. Но разве будет кто-нибудь? Будет. Кто? Кто? По алфавиту: Арнаутов, Барков, Баранов, Бобин. Но ведь они великолепно справятся. Что это за научный работник, который не умеет держать в руках швабру? Сидоров созвал экстренное совещание. Выяснилось, что Фищев, Флоридов и Улив, фамилии которых находились в конце списка, не возражают против моей отставки. Зато решительно против неё те, кому на завтра дежурить. Но случилось неожиданное. Наиболее, казалось бы, заинтересованный человек Арнаутов, находясь под бременем приятельских отношений, склонил чашу весов в мою сторону. "Справимся", храбр заявил он. "Кандидаты наук за мной". Так я от дежурив 15 раз, между прочим, годовая норма на Востоке, сам поражаюсь, перешёл в сферу материального производства. А Гена, приняв у меня по акту швабру, веник, мочалку и таз для мытья посуды, Рьяна взялся за дело. На доске повисло объявление. «Товарищ, тебя обслуживает кухонный брат жемчужина Кавказа. Восторженные изъявления признательности можешь передать ему устно, а также в письменном виде». Кина сегодня не будет. А будет сближающая культурная беседа на тему: "Береги трут, уборщиц и не разбрасывай мусор. Целую, твой князь". Самоотверженный князь и не подозревал, как плохо отблагодарил я его за оказанную мне неоценимую услугу. В эти дни у нас проходил турнир по пинг-pongу. И Валерий Ельциновский выигрывал партию за партией. И в своей радиограмме в редакцию с добрым утром я досрочно произвёл Валеру в чемпионы, факт, который потом яростно оспаривал Арнаутов. Но какой ты чемпион, если я прибил тебя в трёх партиях бушевал он. Ты самозванец, лжедмитрий. А радио слышал? С наслаждением спрашивал Валера Пройди отборочный турнир, докажи, что ты достоин права сразиться с чемпионом, и тогда я выкрою время для этой малоинтересной игры со слабым противником. Я стал членом разгрузочно-погрузочной бригады номер 2, возглавляемой Борисом Сергеевым. Самолёты обычно прилетали ночью, и Борис ходил по комнатам, сдирать одеяла со своих докеров. Мы вставали, пили чай с изгущёнкой, проталкивали в себя бутерброды с ветчиной и отправлялись на полосу. Много дней подряд на восток шли почти исключительно строительные материалы, а нарушение инструкции, по которой в первую очередь станцию нужно обеспечить продуктами питания. Но Василий Семёнович, который большую часть своих морщин приобрёл именно на востоке, хорошо знал правила игры. Нам запланировано 46 рейсов, говорил он. Теперь уже ясно, что цифра эта занижена. И если мы сначала перевезем продукты, то скажут, стройка подождет, следующая экспедиция завершит. Поэтому пусть Ташпулатов с ребятами переправляет стройматериалы, без продуктов нас не оставит. Так и получилось. Начальство ругало Сидорова за его хитрость, но дополнительный рейс вынужденно было разрешить не оставлять же станцию на голодном пайке. А теперь я расскажу вам, как на востоке разгружают самолёты. Это совсем не то же самое, что на крайнем севере, и даже не то, что на дрейфующей станции. Конечно, везде есть свои трудности. На льдину, к примеру, бывает трудно сесть. Торосы, трещины, Да и сама полоса такая рахитичная, что гляди в оба. Но если уж самолет благополучно опустился, разгрузка его не сложнее, чем в любом другом месте. С учетом того, конечно, что главный разгрузочный механизм – рабочие руки. На Востоке все по-иному. И режущий в лицо ветер, здесь редкий гость, и трещин нет, и торосы в полутора тысячах километров, А на каждую разгрузку ребята шли точно зная, домой они вернутся выжатые до капли. Потому что на востоке широка плечи, кровь с молоком, здоровяк мужчина по своим физическим кондициям не превосходит щупловатого подростка. Но ведь для того, чтобы перегрузить самолёты на тягач 200-килограммовую бочку соляра, Подросток не годится, необходим мужчина. На материке такую бочку два-три парня обрабатывают покудивая, а здесь еле-еле в шестером, задыхаясь и синеей на глазах. Не хватает воздуха, этого кислородного, горючего, который поддерживает огонь в крови. Машина без бензина не сдвинется с места, а восточник должен иначе ему на востоке делать нечего ноги не стоят, стои на четвереньках, руки не держит, подставляй плечи, ищи в себе силы, где хочешь и работы. То, что должен сделать ты, не сделает никто. Впрочем, бочки с соляром, щиты и брёвна баллоны с кислородом и ящики с оборудованием это ещё терпимо. Но ну, синели, задыхались в отеле воздух открытыми ртами, но перетаскивали. А вот дизель для новой электростанции это да. Я забуду, тело вспомнит. Каждой бригаде досталось по дизелю. Нам не повезло. Наш дизель в мирном погрузили таким образом, что его надо было примерно на метр подтащить к двери руками. А весила эта махина, кажется, килограммов шестьсот-семьсот. В эту ночь было холодно, минус сорок два градуса. А с нас лил пот. Сбросить бы с себя каэшку, окунуться в снег, и тогда бы силы удвоились. Как раз бы хватило на этот чертов дизель. — На скоротечную чахотку, — уточнил доктор, когда один из нас высказал такое желание. Уж чего мы только не делали. И раз два взяли, и хрипели, и рычаги всякого рода изобретали, и заклинали, молили и проклинали. А дизель стоял как вековой дуб, вросший корнями в землю. Выход нашёл Валерий Улььев. Он предложил поставить на тягач бочки и покрыть их досками с таким расчётом, чтоб этот настил оказался на одном уровне с низом двери самолёта. А к станине дизеля подвести рельсы из досок. Тогда можно будет попытаться талями со стрелы подтянуть дизель к двери и перетащить его на тягач. Так и сделали. Поехали на свалку, уложили на тягач 20 бочек, наслали доски, подвели к станине рельсы и перетащили дизель и ушли или уползли, как вам будет угодно, домой спать. Он ты якой как снял. Воспитание не позволяло рухнуть в постель обутым, а к одежку и не пытался. Заснул мгновенно. Давно уже со мной такого не случалось. А через минуту дежурный тряс меня за плечо. "Завтрак проспите, подъём". Какой завтрак в 5:00 утра, простонал я. 9. Я доковылял до стола, упал на стул и попытался налить из чайника кофе. Что за чертовщина? Не могу чайник нагнуть, рука трясётся. Как отдохнули? не скрывая улыбки спросил Сидоров. Великолепно. Тогда после завтрака в распоряжение Евсеновского второй домик ставить. Или, вкратце, может, снова подежурите. Никак нет. Желаю повысить свою квалификацию строителя. И стараясь не замечать отразившегося на лице Семёныча искреннего сожаления, пошёл одеваться.